Глава 52 А еще лучше вернуться в свой мир, где было так привычно, спокойно и не было таких проблем. Спокойно. Я вспомнила злобное лицо своего муженька, который надвигался на меня с кулаками в тихом переулке, поднялась и достала с полки самую большую плетеную корзину, а потом принялась аккуратно складывать шпажки с копченостями туда. Когда покончила с этим, то завязала платок на груди крест-накрест, и осторожно положила в это импровизированное кенгуру листочка. С корзиной полной на перевес, Конечно, тяжело, но разве у меня был выбор? Я готова на что угодно, лишь бы не пойти в услужение к этому уроду дуб-дубу. «Мисс Ола, вы куда?» — удивился Флика. «Вечереет уже». «Подмени меня, пожалуйста. Буль тебе поможет. А я пойду на площадь царевны Ньолы, попробую поторговать там». Я знала, что каждый вечер пятницы на площади дают представление бродячие артисты, а значит, там будет много народу. Чуйка меня не обманула. Сегодня выступали факиры и заклинатели змей, которые собрали много народа. Копченые смелапы, крильки и литарины!» — взычно выкрикивала я, пробираясь сквозь толпу. «Сочные, румяные, вкусные!» «Копчёные смелапы, крильки и литарины!» «Сочные, румяные, вкусные!» С ребенком на груди это было ой как непросто. Листочку не нравилось скопище народа, он коксился, крутился в разные стороны и все норовил сбросить забавный чепчик который я ему соорудила, чтобы скрыть ото всех его зеленые волосики. Надо было оставить его под присмотром морского котика, но я побоялась. Були сам беззащитный, как ребенок, Подвергла бы риску обоих. Справлюсь как-нибудь. Зато вон как бойко у меня покупают. Главное не стоять на месте, ходить туда-сюда и погромче выкрикивать свои зазывалки. В какой-то момент на меня накатило. Показалось, что совсем тяжело, что не справлюсь. Свалюсь на месте от усталости и тяжести. Корзина со шпажками показалась неподъемным грузом, так же, как нычущий младенец. Платок кенгуру развязался, я остановилась, чтобы повязать его по новой. Нет, я просто не могу сдаться. Ради листочка, присси, буля. Кто о них позаботится, если остану не Макдуба? В этот момент я вдруг увидела в толпе знакомое лицо. Лицо, которое я больше предпочла бы не видеть никогда в жизни. Крупные оспины, маслянистые рыбьи глаза, мердок. «Только не сейчас, господи! Только не сейчас!» Я шарахнулась назад и спряталась за каким-то огромным дядечкой, который восторженно хлопал факирше. А когда выглянула из-за него, то бывшего управляющего на ферме Грэма, которого я отхлестала ремнем, и задела, между прочим, поблизости не обнаружила. Наверное, мне померещилось. И слава богу. Чур меня, чур. Я продала толстяку пятнадцать шпажек со смелапами и вдруг обнаружила, что корзинка стала совсем легкой. Лишь парочка порций осталась на самом дне, на просаленной бумаге. Я распродала все. Но вот видишь, малыш, видишь, какие мы молодцы. Листочек обрадованно засмеялся и провел ладошкой мне по щеке. Надо же, я не обращала раньше внимания, что у него такие острые зубы. Впрочем, ничего удивительного. Я была на таком подъеме, что даже дорога обратно не показалась такой тяжелой, как до площади. Около коптильни меня уже ждал мистер Дуб-Дуб. Вид у него был очень довольный. Я бы даже сказала предвкушающий. Ну что, милочка, делись своими успехами, с ужимкой сказал мужик. Он был на все сто процентов уверен, что я проиграла, а я достала из поясной сумочки мешочек с монетами, и взвесила на руке. Пересчитай, при всех. Макдуб потянул к мешку свои толстые пальцы сосиски, но я убрала мешочек из-под его носа. Пусть он и ткнула пальцем в торговца рыбы, который подошел поближе, желая узнать исход спора. «Я?» Он расстелил на бочке платок и у всех на глазах начал звенить монетами. «Тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят три десима!» Наконец, слегка заикаясь, в полном изумлении объявил мужик. «Вот что акции и скидки, творящие делают!» Вокруг раздались возмущенные охи и ахи, возгласы и ругань. «Почти все местные поставили на то, что я не смогу наторговать на оговоренную сумму. Теперь это мои деньги. «Обман!» Заорал хозяин коптильни и затопал ногами. «Ты, небось, вчера приторговывала. Вот она наскребла свои десимы за два дня». Я поморщилась, лживый несчастный пузан. «Но «Ну, проиграл ты, так признай это. Как же раздражает». И тут из толпы выступил невысокий мужчина с кудрявой тёмной бородой и серьгой в ухе. Это был торговец с тканями из лавки чуть ниже по улице. «Девушка не торговала вчера, лишь только коптила. Я за ней наблюдала и подтверждаю это». Ну вот, мир-то не без добрых людей. Я поймала взгляд мужчины, он улыбнулся и легонько кивнул. Лицо Макдуба вытянулось и позеленело, как поганка. Он понял, что проиграл. Документы на коптильню, потребовала я. Гаденыш попытался юлить, обещал, что пришлет их завтра, так как сегодня уже поздно, и его дело уже спит. Но я твердо стояла на своем и вскоре уже держала в руках засаленную, потертую и довольно жалкую по виду бумажку на которой, тем не менее, было гордо указано лицензия собственности. Что ж, первой своей собственностью я в этом мире обзавелась. И первый небольшой капитал заработала. Не абы какой, конечно, но для начала сгодится. Теперь нужно было решить, как правильно им распорядиться.